Глава 5 В эту безумно трудную ночь Лин превзошел самого себя. Он пересек степь всего за несколько часов и, не останавливаясь, реактивным самолетом промчался дальше, оставив Скору далеко позади. Взяв с места сумасшедший старт, Он разогнался так, что я едва держалась на его спине. Прячась за толстым загривком, отворачивая лицо от встречного ветра, прикрываясь высокими костяными шипами, всё равно я едва могла усидеть на месте. Но и то лишь потому, что Лин, вырастив на спине особой отростки, намертво притянул меня к себе. Всего остального я даже не касалась. Он сам выбирал направление, сам менял высоту, искусно лавировал между тугими воздушными струями, научившись скользить между ними, словно дельфин в океанских волнах. И он самостоятельно принял решение не останавливаться ни на миг, попросив только об одном — чтобы я иногда позволяла ему подпитываться от своей дейри. В итоге к рассвету мы уже были на тихом плато и наглядно убедились, что с короны привели его в божеский вид. Ещё через час обогнули мелькнувшие далеко внизу Эйре. Потом поднялись под самые облака, чтобы не пугать добрых людей, и, наконец, ринулись в сторону Валиона, на едва слышный зов, от которого мне и наверху было сильно не по себе. Я не уточнял, у Лина слышит ли он его тоже, или же полностью полагается на мои ощущения. Не интересовалась, долго ли ещё до места. Я вообще его ни о чем почти не спрашивала. Появившаяся внизу живота знакомая боль уже рвала меня на части. Правда, не так, как в прошлый раз. Сейчас я хотя бы могла спокойно сидеть и отстраненно размышлять о причинах. А еще меня сильно выручал брат, потихоньку забиравший на себя эту боль и милосердно избавлявший меня от ненужных ощущений. Что при этом чувствовал он сам, Я не рискнула спросить. Только поблагодарила за заботу и понадеялась, что проблем ему это не сильно добавит. Все-таки он тень, причем сильная тень. Сейчас он был без и питался от моей Дейри напрямую, так что ничего страшного с ним случиться не могло. А вот если бы я вдруг потеряла сознание или сошла с ума, ему бы стало тяжко. Поэтому, понимая все это, я не роптала, чувствуя, как легкий холодок постоянно подмораживает мое неспокойное нутро и покорно сносила все неудобства утомительно долгого пути. «Куда дальше?» — ракучущим голосом спросила Лин, когда внизу замелькали самые обычные леса и показалась западная граница Вольницы. «Примерно к полудню следующего дня» валион большой куда именно лететь это где-то на севере прислушавшись к подавленным тени и ощущениям осознала я вернее на северо-востоке не очень далеко от столицы где именно пока не скажу потому что брат осторожнее не сбей мне настройку тебя ведет боль неприятно удивился призрак «Да, она даёт направление, поэтому не переусердствуй, пожалуйста». «Так нормально». Мгновенно сориентировался Гор, слегка убавив спасительный морозец. Я подумала и кивнула. «Да, спасибо». Дальше мы летели молча. Парни старались не отвлекать меня от размышлений, а я погрузилась в себя так глубоко, что была просто не в состоянии общаться. К сожалению, лететь пришлось еще долго, и мои мучения длились до самого вечера. Несмотря на то, что Лин без передышки отмахал чертову прорву километров и за какие-то жалкие сутки пересек больше половины огромного материка, при этом не то, что не попросив отдыха, а, напротив, стремясь к цели едва ли не больше, чем я. «Не хочу, чтобы тебе было больно». Сухо отозвался он на мой первый осторожный вопрос. «Ты оберегаешь меня от себя, сдерживаешься, терпишь, да еще гор помогает. Но я все равно не хочу, поэтому останавливаться не будем. Потерпи!» Я виновата, опустил ресницы и больше не стала ни на чем настаивать. В конце концов, он заботится как умеет. И лучше пусть я промерзну на его спине до костей, чем он будет каждый миг думать о том, что меня что-то тревожит. Конечно, брат выручал очень сильно. Только благодаря его присутствию я могла мыслить, двигаться, хоть как-то воспринимать окружающее и анализировать происходящее. Не знаю, что было бы, если бы я отказалась взять его с собой» и не знаю, как бы вообще справилась без его поддержки. «Хочешь, я немного побуду тобой», — предложил призрак, когда я совсем закоченела. Наверху было безумно холодно, а я, не рассчитывая на столь долгие полеты, даже теплой куртки с собой не взяла. «Давай ненадолго поменяемся», — я мотнула головой. «Нет, брат, не стоит». Ты не чувствуешь зов. Зато я чувствую твою боль. Она меня поведет. И все равно не стоит. Со вздохом отказалась я. Для начала посмотрим, что там такое, а потом, когда разберемся, я тебя выпущу. Призрак ненадолго умолк, а потом невесело хмыкнул. «Я прошу не ради того» чтобы хоть немного побыть живым. «Я знаю, брат. Просто считаю, что пока не стоит. И честно тебе обещаю, что на обратном пути, когда буду уверена, что все в порядке, я тебя выпущу. Чтобы без боли, без замерзших пальцев, чтобы небо было как полный звездочек ковшек. Он только вздохнул. «Когда ты перестанешь думать о других, сестренка?» «Не знаю». Так же тихо вздохнула я. «Наверное, это потому, что раньше у меня никого не было. Ни настоящих друзей, ни братьев. Может, я просто боюсь все это потерять?» «Ты не сможешь нас потерять. Будь уверена, мы найдем тебя даже в тени. И даже там они будут тебя доставать». Вдруг добавил Лин, довольный тем, что вернул себе способность нахально подслушивать мои мысли. «Так что ты потом еще не раз пожалеешь, что вообще с нами связалась. Да, тень». «Именно, демон». В тон отозвался призрак, на что я слабо улыбнулась и упрямо прошептала. «Не откажусь. От вас я уже никогда не смогу отказаться, черти». Даже в тени. «Даже от меня?» От «Отчего ты засомневался, Гор?» «Особенно от тебя. Кто же мне тогда нотации будет читать?» «Это я могу», — тихо рассмеялся брат. «Времени на размышления у меня было достаточно. Целые тысячи лет, проведённые в тишине и полном одиночестве». «Представляешь, до чего можно додуматься за такой срок?» «Даже ужаснуться готово», — хмыкнула я. «Думаю, такого бреда мало где услышишь». Лин, не сдержавшись, басовито хихикнул. Призрак в ответ возмущенно пихнулся холодным пальцем, а я снова улыбнулась. Правда, бледно и совсем чуть-чуть, но все же. «Ты говори, брат». Это хорошо отвлекает. А если ты мне еще и песню какую споешь, я вообще забуду о плохом самочувствии. Песню? Ага, это было бы чудесно. Да я и не знаю ничего толкового. Внезапно растерялся Гор. То, что знал когда-то, так этого уже не поют. Да и забыл я многое. «А ты посмотри в моей памяти. Может, что-нибудь выберешь под настроение?» Тень откровенно задумалась, а потом под удивленное молчание демона осторожно уточнила. «Ты пустишь меня глубже? Да куда уж глубже!» Усмехнулась я, поюжившись от очередного порыва холодного ветра, причем как изнутри, так и снаружи. «Ты у меня уже, можно сказать, в печенках сидишь. Так что не стесняйся. Копайся, сколько влезет. Только чур потом не ржать и не трепаться, ясно?» «А можно я тоже посмотрю?» Встрепенулся вдруг Лин. «Я только плечами пожала. Смотри, когда я тебе запрещала?» «Ну, это же очень личное...» «Ты и так скоро станешь мной по-настоящему. Все мои мысли, считай, крутятся у тебя в голове. Все мои чувства отражаются на тебе, как в зеркале. Ты слышишь мою боль. Ты смеешься, когда я радуюсь. Какие от тебя могут быть тайны, Лин? Ведь от ангела ничего не скроешь. Ничего не утаишь, так и ты. В общем, смотри все, что хочешь. Только не пересказывай потом, ладно?» Некоторые вещи мне даже сейчас стыдно вспоминать, а кое-что станет для тебя настоящим откровением. Они помолчали, подумали, но потом я ощутила, как что-то внутри меня осторожно меняется. Странное такое чувство, как если бы кто-то вежливо взял в руки старую книгу, сиротливо лежащую на дальней полке, а потом сел за стол, Издув с нее толстый слой пыли, принялся осторожно листать пожелтевшие от времени страницы. С легким смущением, читая историю моей прошлой жизни и временами ненадолго задерживаясь в тех местах, где было особенно интересно. «Ну и ладно», — с непонятным облегчением подумала я, поняв, что мое щедрое предложение принято и уже активно рассматривается чего они во мне не видели. Теперь пусть уж досматривают до конца. Может, тогда уже я не буду стыдиться своих заморочек и смогу больше не объяснять очевидные для себя вещи. Ведь не зря умные люди говорят, что все к лучшему. Да, наверное, все-таки не зря. Очнулась я внезапно от резкого толчка и слишком громкого хлопка крыльев после чего поняла, что все-таки задремала и с трудом, размяв затекшие кисти, посмотрела вокруг. «Уже вечер?» — смутно удивилась, подметив догорающее на горизонте солнце. «Как же долго мы летим!» «Мне кажется, уже близко!» — проурчал снизу неутомимый лины мне стало немножко стыдно. «Посмотри сама, куда свернуть! Нам остался час до Рейданы!» «Сколько?» Я ошалела, хлопнула ресницами, с трудом веря в то, что он отмахал такое расстояние за какой-то жалкий день, причем с невероятной скоростью, без перерывов, остановок и даже перекусов. Нет, я могу понять, что кушает он, пардон, на ходу, и в туалет ему, пардон, два раза ходить не надо. Могу понять, что и мой организм, благодаря ликхиолуме, это отставлять в сторону второстепенные потребности, и не ныть насчет голодного брюха, потому как, дескать, уже время. Но так быстро! Надо же! Какой же он у меня теперь сильный!» Гойда Опомнившись и поспешно отстранившись от ненужных мыслей, я сосредоточилась на самом главном и вдруг совершенно отчетливо поняла. Он прав. «Лин, это рядом, снижайся!» «Что?» «Это здесь мы на месте, поэтому снижайся и верни нам видимость». «Сейчас». С облегчением отозвался демон и, чуть встряхнувшись, начал послушно сбрасывать высоту. Только на этот раз постепенно, медленно, плавно и почти осторожно. Видно, еще не успел забыть, как лихо мы приземлились в прошлый раз и как громко я тогда ругалась». На всякий случай я все равно попыталась закрыть глаза. Как не стыдно признавать, но зрелище приближающейся земли до сих пор завораживает меня слишком сильно. Вот только на этот раз прикинуться ветошью не получилось. Как только лин снизился до уровня полукилометра, меня скрутило так, что едва не вывернуло наружу. Из груди сам собой вырвался сдавленный стон. В животе опять, словно кто-то кишки на палку наматывал. Старая рана не кстати разнылась. К горлу подкатил тошнотворный комок. А потом перед глазами все поплыло, и я едва не потеряла сознание. Правда, через какое-то время все-таки догадалась открыть глаза, и тут же взвыло. «Лин, нет, не туда!» Перепуганный Шейри мгновенно исправился и снова набрал высоту, как боевой истребитель не став ни задавать вопросы, ни уточнять, ни даже разбираться, в чём дело. И лишь когда мы вернулись под облака, а я смогла отдышаться и смахнуть выступившие слёзы, тревожно повернулся. «Гайде, ты чего?» «Там... там печать!» С трудом выдавила я, чувствуя, что ещё немного, и меня буквально вывернет наизнанку. «Печать тёмного мага?» Вконец растерялся Лин, пошатнувшись от неожиданности и едва нас не уронив. «Гайда, да ты в своём уме! Откуда печать в Валеоне?» Я только сморщилась от кинжальной боли, пронзившей мой несчастный живот и мрачно кивнула. «Поверь мне, Лин, это печать, а под ней место нового прорыва. И именно из-за него мне так плохо». «Но, Гайде, это же невозможно!» «Возможно!» Криво усмехнулась я, понемногу оживая. «Как видишь, очень даже возможно. Более того, она скоро вскроется, и тогда мне настанет окончательная и полная...» «Хм... Ну, как же так?» — неверяще прошептал демон вперив напряженный взгляд в далекую землю, тщетно пытаясь разглядеть в темноте что-то непонятное. «Как это может быть, хозяйка? Откуда они взялись? Как мы могли их пропустить? Почему, наконец, я ее совсем не чувствую?» Я тоже не чувствовала. До тех пор, пока она не очнулась от сна. «Но ведь такого не бывает!» Я тяжело вздохнула. «Видимо, мы с тобой что-то недоглядели, и, видимо, я её пропустила, когда работала с равниной. Совсем как тех тварей возле Рейданы. Помнишь?» «Да». «Всё ещё растерянно отозвался демон». Ну я всё равно не понимаю». «А я, кажется, начинаю понимать». Лин вздрогнула и ошарашенно повернул голову. «Это печать, Лин», — пояснила я устало, с трудом держась на его спине, — и с еще большим трудом удерживаясь от нового стона, несмотря на все старания тени. Но она неактивная, была до сегодняшнего дня. «Как думаешь, почему?» «Не знаю. Очень плохо. А почему тогда ты ее не видишь?» «Тоже не знаю. А ты взгляни так, чтобы увидеть». — посоветовала я сквозь зубы, — так, как смотрел сегодня в Невероне. — Что теперь скажешь? — Мать моя! — Вот именно. Я шмыгнула носом, будучи совсем не в восторге от своей догадки. И даже поводок у нее наверху совсем как тот, что мы видели в Форлеоне. Помнишь, в первый раз еще ворон показал. Вот и тут то же самое. Только его спрятали до поры до времени, поэтому никто и не заметил. Лин звучно сглотнула, шарашенно рассматривая под собой самый обычный лес, покрытые самой обычной травой холмы и такие же обычные деревья. Ничего страшного вокруг, ничего опасного. Никаких тварей, никакой мертвенной вони. Птички, бабочки, стрекозки. И вдруг печать. Правда, именно сейчас вокруг неё никаких птичек уже не было. Вон пернатые трупики лежат под корнями. И мышка дохлая сиротливо валяется в траве. Да и сама трава начала ощутимо чахнуть. Но это случилось недавно. Совсем, надо сказать, недавно. Буквально полдня назад, когда мне внезапно стало плохо. Из-за этого, надо полагать, живот искрутило. Равнина внезапно содрогнулась от боли, ощутив, как в ее теле ворочается стальной стержень чужой магии, и испуганно позвала на помощь. Меня. Откуда-то точно зная, куда и когда посылать этот зов. Или же просто потому, что этим утром я сама отправляла ей призыв о помощи. Лин сделал широкий круг над опасным местом и растерянно выдохнул из ноздрей сноб черного дыма. «Гайда, что это такое? Как это вообще могло случиться?» «А как могло случиться, что мы пропустили такую же печать возле самой райданы Помнишь, когда меня похитили у Рига, и я нарвалась на высшую тварь?» «Как? И там?» Я мрачно кивнула. «Да, друг мой. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что это была именно печать. Проход под землёй. Бесконечный колодец чуть ли не до самого Айдова подземелья. Высшие твари на дне, которых сначала кто-то тщательно откармливал, а потом снова усыплял. Что это, если не старательно подготавливаемая печать? Мне только кажется, что тогда она была не закончена, Лин. Кажется, им не хватило нескольких жертв для этого. Например, меня. Или еще кого-нибудь. Помнишь, я тебе как-то рассказывала, как создавались печати в Форлеоне? Помню. С помощью иаров. Их убивали на жертвенных алтарях. Ну вот. Просто на эти печати иаров уже не хватило. Поэтому некроманты использовали простых людей. Имеешь в виду валионцев? до да кого угодно. Какая разница, чья льется кровь? Думаю, в первый раз Иаров гнусно обманули, потом убили. И после того, как они перестали верить смертным и закрыли свои границы, их стало нелегко добыть. Может, кстати, за Алик Хеолом потому и гнались с таким упорством? Может, он для этого был нужен? Для жертвы? С другой стороны, он был один. Впрочем, его потом вполне могли обменять на нескольких особей попроще. «Неужели Эа не отдал бы жизнь за родного сына? Или кто-то еще из них не пошел бы на смерть ради наследника?» «Пошли бы», — мрачно согласился Лин. «Если уж они меня не испугались, когда пытались его защитить, точно пошли бы. Общее горе затуманило им разум. Я тоже так думаю. И еще думаю» что когда стало ясно, что Иары во второй раз не поведутся на уловку, жрецу пришлось использовать обычных смертных. Правда, для этого потребовалось больше народу, но я не уверена, что его остановила такая цена. Возможно, просто процесс растянулся на долгие годы. И, возможно, именно поэтому ему пришлось прятать печати до поры до времени. Но почему их никто не заметил? Куда осмотрел Орден? Где были карающие? Это ведь случилось у них под самым носом. И не без помощи предателей, — хмуро закончила я. Ты прав. Моё похищение — лишь одно из звеньев длинной цепочки произошедших событий. Даже жаль, что я не успела пообщаться со всеми Таворты, которые там заморались Думаю, выяснило бы много интересного. Но та печать была очень хорошо спрятана, и она тоже не была активной, поэтому равнина её не ощущала. Или ощущала, но слабо, и до поры до времени её это не слишком тревожило. К тому же у нас были другие проблемы, которые казались первоочередными, поэтому я тоже ничего не почувствовала. Поэтому мой взгляд ни за что не зацепился, когда я тут всё чистила. И поэтому же, если бы мне не повезло попасть в лапы Кларею, мы бы имели сейчас не одну, а две большие проблемы. Можешь себе представить такую печать возле самой столицы? Нет? Вот и я представляю с трудом. Но факты налицо. Никуда от них не денешься, как бы не хотелось. С той печатью нам чудом удалось управиться, пока она не открылась. А это проснулось только сейчас, и тут же начала тянуть на себя силу. В результате всего за несколько часов изуродовала половину окрестного леса. И вот это я почувствовала очень хорошо. И именно это не заметить просто не могла. Теперь чуешь, к чему дело идет. Чуешь, что будет, если мы только промешкаем. Лин ошалело моргнул. «Хочешь сказать, что скоро твой лес превратится в то, что мы видели в Хароне?» «Да, по крайней мере, я полагаю, что так задумано». «Ой, мама, что же будет с равниной?» «Вымрет. Она постепенно вымрет, как Харон, и будет медленно превращаться в очередную вотчину некромантов». Ну ведь теперь у нее есть ты». Равнина сейчас под твоей защитой. — А кто об этом знал несколько лет назад, когда создавались печати? — вкратчиво спросила я. — Кто знал, что появится новый Ишта? Или тот, как Гар, зря сторожил место возможного появления нового знака? — Нет, лин Эта печать была поставлена намного раньше моего появления на Вуаларе. Лишь для того, чтобы в один прекрасный день открыться, заработать и превратить весь Валион в то, что мы с тобой видели. И так, как уже случилось с Невероном, со Степью, с Форлеоном. Надеюсь, ты еще не забыл, как пала цветущая долина. «Но почему именно сегодня?» — непонимающе прошептал Лин. «Почему сейчас?» А почему именно сейчас зажглись огни пирамид? И почему они пульсируют в такт боли, поселившейся в моем животе? О, Боже! Так это пирамиды пробудили печать. Из-за них она проснулась. Да, Линн, прошептала я. Эта печать много лет спала, никем не замечена и никого не тревожащая. Ее сделали заранее. Сделали молчащий. А потом оставили до поры до времени. Но отнюдь не забыли, нет. За прошедшие годы тут вырос лес. Рядом образовались долины, холмы, реки и трава. Все было спокойно. Даже хранителей ничто не встревожило. Пока в один прекрасный день для печати не настало время проснуться. Пока в один прекрасный день... Ей не пришел сигнал от хозяина, и пока в ее сторону не полилось в избытке огромное количество дармовой силы, которую какие-то безумцы отдают сейчас на алтарях своего бога. Вот для чего на самом деле нужен важный день. И кровь. Много человеческой крови, из которой так удобно получать энергию. Мне только непонятно, почему этого не сделали раньше, и почему равнина, раз на ней уже не первый год стоят печати, до сих пор оставалась свободной. Неужели жрец чего-то ждал? Может, он продумал все заранее? Или же у него появились какие-то новые силы? Может, он просто сумел создать так много тварей, что именно теперь, двинувшись под землей к месту будущего прорыва, «Они сумеют заполонить Валион?» «Что же нам делать, гайда испуганно дрогнул Лин. «Как ее закрыть? Мы не можем допустить, чтобы твоя равнина погибла. Вместе с ней можешь погибнуть и ты. Я не хочу тебя потерять. Не хочу увидеть, как печать снова вырывает твою душу. Но как ее закрыть, если вблизи от нее тебе всегда становится плохо?» Я глубоко вздохнула и, на мгновение прикрыв глаза, вдруг хищно улыбнулась, а потом сжала кулаки и кинула мстительный взгляд далеко вниз, где едва угадывалась небольшая проплешина среди стремительно умирающих деревьев и где пряталась под слоем земли проклятая печать. Та самая, о существовании которой я до этого дня даже не подозревала. «Очень просто, друг мой». «Как мы с тобой управились в прошлый раз?» «Огнем», — удивленно припомнил Лин. «Сбросили его сверху, и все». «Но, Гайда, где мы сейчас возьмем огонь?» «Рядом», — прошептала я, плавно обратив загоревшейся надеждой взгляд на северо-восток. «Совсем как ни странно рядом. У Рига, неподалеку от столицы, «Есть целая лаборатория, где этого огня...» Лин вздрогнул всем телом. «Точно! Это же он его изобрел!» «Надеюсь, я еще не разучилась кидать шарики точно в десятку. Да и ты пока, хвала Алару, быстро летаешь. Так что управимся. Главное — успеть вовремя». «А лес?» — внезапно вспомнил демон, послушно разворачиваясь в нужную сторону. «Что станет с твоим лесом?» «Мы же уничтожим тут всё на несколько локтей вглубь!» «Ничего. Равнина зарастит эту рану. К тому же я надеюсь, что у Рига в запасниках найдутся шары с разной мощностью. Рассчитывать её Дэй да меня уже научил. Поэтому будем надеяться, что обойдёмся малой кровью. Хотя тряхнёт меня, наверное, здорово. Но это лучше, чем ничего. Мы всё равно должны уничтожить печать» до того, как она уничтожит равнину. Лин вытянулся стрелой и, мощно взмахнув крыльями, устремился на северо-восток. — Быстрее! — только и прошептала я, опускаясь на его спину. — Пожалуйста, Лин, быстрее! Нам придется успеть туда и обратно до полуночи. Именно полночь — время для вскрытия печатей. — Это слишком далеко! — прикусил губу демон. «Очень далеко для меня, Гайда. Я не успею за час туда и обратно». «Плохо. Значит, тебе придется срочно научиться создавать порталы прямо сейчас, здесь, на ходу. Другого варианта для нас нет». «Но я не умею творить порталы». «Умеешь». Без тени сомнения отозвалась я. «Только не помнишь». Лин внезапно замер а потом как-то нехорошо сузил глаза. «Ты уверена в этом?» «Конечно. На самом деле ты, как и я, все умеешь. Просто не всегда об этом помнишь». «Тогда прикажи мне», — решительно потребовал он. «Прикажи, я сделаю все, что угодно». «Создавай портал, лин измученно прошептала я, закрывая глаза. Прямой портал до северной окраины Рейданы, такой, чтобы никто его не засек. Набрось невидимость, лети туда, бери мои силы и ищи лабораторию Рига, ту, где есть голубой огонь. Добудь его для меня, и это приказ. — Будет сделано, хозяйка! Чужим голосом отозвался мой персональный демон, И в следующий миг нас затянуло в какую-то воронку.